Глава двадцать пятая Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине река Висконсин, сияя, как уже забытое летнее небо, струило свои воды между пламенеющими лесными чащами.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 если не считать того, что теперь все на него злы. Кэрл потому что он сказал, чтобы Харлоу пнул Сильвестра, а ее попросил заткнуться. Утул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Харлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспир, он немного отойдет. И, конечно, Дрейтон который, наверное, еще прицеливается снять с него допрос, и Лонгфелло в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. Иногда, — сказал себе Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то — это дорогое удовольствие».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 «Ну, конечно, садитесь, — отозвался Максвел Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать. Там внизу вывели себя гнусно, — сказала Кэрол, — и очень мне не понравились. Но, вероятно, у вас не было выбора». На кедр опустилось тёмное облако. Карл ахнул и прижалась к Максвелу Он крепко обнял её одной рукой. «Всё в порядке», — сказал он. «Это только баньши».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 а домашний зверь. И все таки вряд ли это так просто и плоско. Когда люди научились конструировать биомеханические организмы, кого они создали в первую очередь? Не других людей. Во всяком случае, в начале не рабочий скот, не роботов, предназначенных для одной какой-нибудь функции. Они создали четвероногих друзей. Кэрл потёрся его плечо. "О чем вы думаете, Пит?"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 yazık.